Глава 49. «Просыпайся», — Ксюша осторожно задела Влада рукой. Парень дернулся и открыл глаза. «Мы почти приехали», — прошептала она. Уже под утро, ей пришлось пересесть за руль, потому что Влад выглядел очень усталым. «Уже в городе?» — он потер глаза и огляделся. «Да», — девушка направила автомобиль из центра в сторону элитного поселка. Наверняка они уже вычислили местонахождение Range Rover под GPS и забрали его от Академии. Поэтому я решила ехать сразу домой. Будь что будет. Влад выпрямился и дернул головой, прогоняя остатки сна. «А как ты себя чувствуешь?» Настроено решительно», — вымученно улыбнулась она. «Уверена, что хочешь поговорить с отцом». «Да. Мне ведь есть что ему сказать». Они оставили машину за воротами и вошли через главную калитку. Один из охранников сразу вышел навстречу. «Ксения Валерьевна, ваш отец приказал...» «Можешь сообщить ему, что я пришла?» Бросила девушка. Тогда он перевел взгляд на Влада. «По поводу тебя тоже было распоряжение». «Разберемся», — обошел его парень. Они вместе направились в дом, вошли в дверь. «Наконец-то!» — соскочил с дивана Вячеслав. «Кажется, мужчина всю ночь не спал». «Доброе утро», — буркнул Влад. «Я тебя предупреждал», — процедил мужчина. «Какого черта ты меня не послушал?» Он налетел и практически прижал парня к стенке. «Знаешь, на что способен ее отец? Представляешь, что сейчас будет?» «Слава, убери руки», — попросила Аксюша, отодвигая его. «Мы пришли поговорить. Где папа?» «Лучше бы вам вообще не возвращаться», — прошептал Вячеслав. «Валерий Игоревич всю ночь не спал». «Соизволила вернуться, дрянь!» А вдруг громыхнул над их головами голос князева. Хозяин дома торопливо спускался по лестнице, на ходу застегивая ворот рубашки. «Папа, мне нужно с тобой поговорить», — метнулась в его сторону Ксюша. «Здесь будут разговаривать мужчины», — он оттолкнул дочь со своего пути, «а ты марш в свою комнату, с тобой будем разговаривать отдельно». «Нет уж», — девчонка преградила ему путь, — «ты меня выслушаешь?» «Ты не слышала, что я сказал?» — переспросил Валерий Игоревич, переводя взгляд с Влада на нее. «Теперь ты меня будешь слушать, папа!» — тяжело дыша выкрикнула девушка. «Ты меня выслушаешь, а потом я уйду!» Воспользовавшись его замешательством, она продолжила. «Уйду навсегда, потому что я ненавижу тебя. Ненавижу, понимаешь? Моя мать жива. Как ты мог все это время обманывать меня?» Мужчина опустил кулаки. «Твоя мать убийца. Она пыталась убить тебя. Здесь не о чем говорить». «Не о чем? Моя мать не убийца. Она больна. Нуждается в лечении и уходе». Ксюша задрожала всем телом. «Ей нужна была твоя помощь, а ты просто избавился от нее. Это больше не твоя мать, Ксения» спокойно проговорил князев. «Эта женщина сошла с ума, и я не мог и дальше подвергать нас опасности». «Ты лишил меня матери!» Мужчина начинал терять терпение. Болезнь полностью подчинила ее себе. Ангелина стала буйной, невменяемой, пыталась поджечь наш дом. А с обеих еле спасли. Мы лишились всего. Да мне пришлось пахать круглые сутки, чтобы вытащить нас из нищеты. Он встряхнул дочь за плечи. «Такая мать тебе была нужна? Сумасшедшая? Любая!» схлепнула Ксюша. «Мне она нужна была любой, и я имела право знать, что она жива. Я могла бы навещать ее. А ты? Ты просто отнял ее у меня. Ты похоронил мою мать заживо». Она скинула с себя его руки. «Какой бы она ни была, это моя мать». «Ты ничего не понимаешь». Он безразлично отстранился. «А ты ничего не чувствуешь? У тебя каменное сердце». «А ты настолько тупая, что посмела лечь под своего охранника», сказал он, стискивая челюсти. «То, что мне сказали про вас, это правда?» Мужчина перевел взгляд на Влада. «Я не знаю, что тебе сказали», — гордо подняла голову Ксюша. «Но я люблю Влада, и мы уйдем отсюда вместе». «Только через мой труп», — выдохнул ее отец. Девушка снова преградила ему путь. «Мне не нужно твое разрешение. Я уже совершеннолетняя». «Дура ты!» — оглядел ее с яростью мужчина. «Посмотри на это отрепье!» — он махнул в сторону парня. «Это же просто охотник за деньгами!» Мужчина оглядел его с омерзением. Думал, трахнешь мою дочку разок и получишь часть моего состояния? Валерий Игоревич. Влад подошел ближе. Мне ничего от вас не нужно. Давайте решим этот вопрос спокойно. Я лишу тебя всего, щенок. Мужчина оттолкнул девушку со своего пути, сделал резкий рывок и вцепился во Влада. Его пальцы крепко сомкнулись на шее парня, а зубы скрежетали от лютой ярости. Ублюдок, процедил Князев, я уничтожу тебя. Папа, кинулась к ним Ксения, но Слава придержал ее за локоть. «Убью!» – рассверепел Князев. «Пусти!» – завещала Ксюша. «Убью!» «Никогда больше!» Влад положил свои ладони на руки Князева и сжал их в области запястья изо -за всей силы. «Не смей ее толкать!» Продолжая сжимать, он развел его руки в стороны. Мужчина буквально взвыл от боли. Он вынужден был подчиниться. Медленно сел на пол. «Влад, отпусти его!» – вырвалась Ксюша. Но парень ее почти не слышал. Вся ненависть, кажется, сосредоточилась сейчас в его руках. Он продолжал сжимать и сжимать, глядя, как князь корчится от боли. «Хватит, отпусти!» Она тронула его плечо. «Влад!» Он медленно повернулся и посмотрел на нее. Его пальцы разжались. «Идем отсюда!» Потянула его на себя Ксюша. «Слава, задержи!» Приказал Князев, поднимаясь на ноги. «Идем!» Девушка потянула упирающегося Влада за собой. «Слава!» рявкнул Валерий Игоревич. «Задержи его!» Но Вячеслав так и остался стоять, глядя, как молодые люди покидают дом. «Ты уволен!» зарычал мужчина, бросаясь в свой кабинет. «Уволен, сука никчемная!» Слава подошел к окну. Он смотрел, как ребята садятся в машину и отъезжают от дома. В его кармане перекнул телефон. Мужчина достал мобильник и прочел входящее сообщение. «Черт!» выругался он. Один из его людей, которого приставили следить за храмом сообщил, что объект подъехал к дому Влада и вошел в подъезд. Слава обернулся и увидел, как Валерий Игоревич с пистолетом в руке быстрым шагом выходит из дома. «Черт!» — воскликнул он, бросаясь за ним. Но начальник охраны не успел остановить своего шефа. Тот, прыгнул в свой автомобиль и резко ударил по газам. Взвизгнули шины, и машина сорвалась с места, чуть не сбив выбежавшего на дорогу Славу. «Твою мать!» — бросился Вячеслав к личному автомобилю.